Объехав выстроившиеся ряды солдат, царь направился к центру и обнажил меч, подавая знак гарнистам. Едва он обнажил меч, как впереди раздались крики. Подняв голову, царь увидел на склоне холма всадника и нескольких пеших солдат. "Что это?" удивился один из преставляемых к нему военачальников. "Это наши дозорные", успокоил его полтасар. "А мне сдаётся, что это персы", подхватил другой военачальник. Да, — Да-да, это персы, ваше величество! — решительно подтвердил первый. — Персы! — ужаснулся царь. Не успел он произнести это слово, как из-за гребни холмов лавиной хлынуло вражеское войско. На этот раз Волтасар быстро пришел в себя и отдал приказ идти на сближение. С воинственным ревом под оглушительный рык горно в халдейское войско ринулось на врага. Впереди персидских полков хорошо была видна фигура наместника Гобрия, который изменил вавилонскому царю, переметнувшись на сторону Кира, и теперь командовал его отрядами. Завидев перебежчиков, кричал вперёд, вперёд! Прижпорил коня и очертя голову понёсса на атакующих персов. Казалось, стороны вот-вот сойдутся, но Гобрий ловко уклонился и ударил по левому флангу которым командовал Аскудам, сочтя его наиболее уязвимым. Валтасар оказался лицом к лицу с персидскими всадниками, с головы до пят защищенными броней. Горцуя на холеных жеребцах, они прокладывали дорогу к Вавилонскому царю, рассчитывая взять его живым. А Бейла брат мужественно отражал натиск превосходящих сил неприятеля. Несметные полчища персов умерли. Потоками свергались вниз по склонам, стремительные, как ураган, от которого нет спасения. В передних рядах наступали союзники Кира Медичи в чешуйчатых доспехах, в шлемах и со щитами, на которых ещё сверкали гербы покойного царя Астиага. За ними двигались рослые персы в одеждах из звериных шкур и овчин, низкие шлемы надёжно защищали их шеи. Орудия лёгкие, бить тяжёлыми копьями, Не хуже, чем луками, они метали их столь проворно и метко, что ни одно не пропадало зря. Прославленная лидийская конница глобоко вклинилась в боевые порядки Балтасара. Увидев, что лидийцы, братья халдеев, сражаются на стороне Кижа, набила брат, едва не выронил меча. Какой-то мик ему показал, что всё кончено, что спасения нет. Но он снова и снова, напрягая последние силы, продолжал сдерживать натиск врага. Перед некогда было смотреть, каких племён воины мелькают перед глазами, и лишь в подсознании пульсировала мысль: весь мир поднялся против халдейского царства, весь мир вышел на бой, чтобы истребить племя Мардука. Жаркая сеча длилась уже несколько часов, когда на правый фланг пришла весть о том, что Аскудам убит. Копье одного из военачальников Гобрия проломило ему череп. Лишившись командующего, войско стало в беспорядке отступать. На место погибшего заступил его помощник, и халдеи снова воспрянули духом. Однако персам мало-помалу удалось взять левый фланг клещи. В жестоких схватках шло время. И хотя халдеи защищались до последней капли крови, у них не было ни малейшей надежды на спасение, а тем более на победу. Потеряв свыше половины своих солдат, левый фланг вынужден был в конце концов сложить оружие. Стало ясно, что и центр под главенством царя Валтасара долго не продержится. Уступит превосходству персов в рядах халдеев поднялась паника поселение на Бусарда разбывались. Единственное, что ещё можно было сделать, это отдать приказ об отступлении и тем спасти хотя бы остатки войск. Но Влтасар кричал как одержимый вперёд, вперёд! И уже не десятки, не сотни, а тысячи лучших воинов полегли подле него. В сумейдут наши. Персы выдохлись и пустили в ход отравленные стрелы. Влтасар спрыгнул с коня подбежал к своей колеснице и под прикрытием щитов впервые хоть и мельком оглядел поле брани. На левом фланге, которым командовала Скудам, не видно было ни одного боеспособного воина. Закончив с левым крылом, бывший наместник Гобрий двинул своих конников к центру. Персы неслись прямо на Валтасара.